Глава 66. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. За прошедшие несколько лет после смерти Иван Иваныча в повседневной жизни таежного поселения ничего существенно не изменилось. Поселяне занимались привычными делами, все вместе праздновали старые праздники и совершали необходимые обряды старой веры наших предков. Промыслово охотничья артель продолжала трудиться. хоть и в уменьшенном составе ибо несколько молодых охотников и рыболовов а также девчат, что постоянно помогали Яринке в поселянской больничке, решили поступать учиться в институты Барнаула, Томска и Новосибирска. После появления постановления СНК СССР о подготовке средних медицинских, зубоврачебных и фармацевтических кадров Яринка добилась через наркомздрав открытия при нашей больнице медицинских курсов. Ей очень помогли в этом деле полученный диплом доктора медицины и различные знакомства в Москве. На этих медицинских курсах наши знахарки, лекарки, травницы и целительницы получали самые необходимые знания по современной медицине и становились фельдшерами, акушерками и медсёстрами. с соответствующими документами об образовании. Эти документы давали право нашим поселянам поступать в высшие учебные заведения страны. Так что, получив от своих родителей и меня, как главы поселения, все необходимые напутствия, наша молодежь покинула родное Урманное. К моему удивлению, по всей Сибири и на Алтае почти повсеместно заработала почта Даже в наше таёжное поселение раз в неделю стала приезжать на пролётке почтальонша. Она привозила в поселенскую управу свежие газеты, на которые наша промысловая артель подписалась, а также многочисленные письма, которые присылала наша молодёжь, которая уехала учиться. Из доставленных газет мы узнавали, что по всему Советскому Союзу, да и у нас на Алтае в том числе, Представители нынешней власти вели жесткую и непримиримую борьбу с троцкизмом и различными уклонами в большевистской партии. Одним словом, это не описать, но, как однажды мне сказал Иван Иванович, за дело искоренения неблагонадежных взялась советская инквизиция. Только вместо полыхающих костров с сжигаемыми людьми на площадях городов и поселений, происходят постоянные расстрелы в чекистских подвалах и загородных карьерах. Центральные и местные газеты постоянно сообщали читателям о начавшихся открытых судебных процессах над выявленными врагами народа, что прошли не только в самой столице, но и в других городах нашей необъятной страны. Помимо газет, у меня были и свои источники, через которые я узнал Что творится у нас в Алтайском крае? Сильно набравшиеся спиртного в ресторане чиновники из различных ведомств по секрету мне рассказывали, что происходит в крае на самом деле. Проводились постоянные аресты так называемых врагов народа, которых потом быстро судили как участников различных контрреволюционных организаций. Все местные тюрьмы и места предварительного заключения были переполнены. Это все обсуждалось чиновниками на закрытых партийных собраниях после ареста начальника УНКВД Попова. Сильно выпившие чиновники утверждали, что если бы Попов не был разоблачен и ему удалось бы под различными предлогами продолжить массовый террор против местного населения, то чекистами было бы вскрыто большое множество слов всевозможных контрреволюционных организаций с невероятным количеством в них участников. Согласно их выводам, начальник ОНКВД Попов в течение 1-2 лет при помощи своих методов мог истребить половину взрослого населения в Алтайском крае. На всей стороны нависла какая-то странная напряжённость. Деревенские жители приезжая на крупные рынки и базары с опаской смотрели на городских. Особый страх у сельских жителей вызывали люди в военной форме. Крестьяне и колхозники постоянно ожидали новых арестов и изъятия всех провизионных в город продуктов питания, не говоря уже о выращенном хлебе. Слухи о ночных арестах и пропавших без вести людях Слухи там передавались из уст в уста в торговых рядах. Многие люди, озираясь по сторонам, обсуждали газетные статьи, в которых сообщалось о новых разоблачённых и выявленных врагах народа. Всени известная пугала как городских, так и деревенских жителей, а у страха, как известно, глаза велики. Вот и начали писать запуганные люди друг на друга доносы в карательные органы. Одни строчили доносы от испуга, другие, чтобы избавиться от неугодных им людей, а кто-то, чтобы получить какую-то выгоду для себя лично или своих близких. Не обошли стороной эти тяжёлые события и наше тоёжное поселение. В один из дней в поселянскую управу прибежала заплаканная Арина Радославовна Златова и поведала мне, что её мужа, командира Красной армии, В Барнауле арестовали чекисты. Об этом ей по секрету сообщили друзья её мужа, когда она ездила в Барнаул покупать тёплые вещи для Вериславы. Они рассказали, что на Василия Святославовича кто-то написал донос, будто он является ярым троцкистом и принимал участие в подготовке какого-то заговора против нынешней власти. Кое-как успокоив заплаканную Арину, я отправил её домой заниматься семилетней дочкой и пообещал ей, что обязательно побываю в городе и постараюсь что-нибудь разузнать о судьбе её арестованного мужа. Свое слово я сдержал. Мне всё-таки удалось выяснить через знакомых чиновников, которых мы постоянно снабжали копчёными продуктами, что Василия Святославовича арестовали по доносу. который написал его высший стоящий командир. Тому очень не понравился думающий и волевой командир роты. Вот он и написал на него донос чекистам. Однако следователи быстро выяснили, кто именно написал анонимку в карательные органы страны. Так что через некоторое время был арестован уже сам высший стоящий командир, который занимал должность командира полка Как выяснилось во время следствия, данный любитель писать анонимки на своих подчиненных сам в действительности был ярым сторонником Льва Троцкого и принимал непосредственное участие в подготовке троцкистского заговора в частях Красной Армии, находящихся на Алтае. Пришлось мне из Барнаула заказывать междугородние разговоры по телефону с Москвой, Сначала меня соединили с квартирой Златы в столице. Поговорив с дочкой и узнав, как обстоят дела у неё в семье, как здоровье внуков, я попросил её разузнать домашний телефон Семёна Марковича. Узнавать ничего не пришлось, так как Злата постоянно общалась с Семёном, и нужный мне номер телефона у неё имелся. После недолгова разговора со старшей дочкой я попросил телефонистку соединит меня с другим номером в Москве. Мне очень повезло. Со вторым номером соединили меня сразу же, без всяких долгих ожиданий, так как Семён был дома. Поговорив немного на ничего не значищей теме, я рассказал Семёну о том, что произошло с Василием Святославовичем Златовым, и попросил его разобраться в этом деле, чтобы не пострадал невиновный человек. Семён помолчал немного, А потом сказал мне, что записал все данные и возьмёт это дело под свой личный контроль. Мы ещё немного поговорили о жизни нашей артели, а потом, попрощавшись, Семён положил трубку. Вернувшись с таёжного поселения, я зашёл домой к семейству Златовых. Угостил малышку Верославу пряником и отправил её погулять во двор, а сам рассказал Арине Радославне о том, что узнал я в телефонном разговоре с Москвой. Услышав мои вести, наша целительница немного успокоилась и согласилась подождать, пока власти разберутся с делом её мужа. Ждать пришлось около года, но всё хорошо закончилось. Василий Святославович вернулся в поселение полностью оправданным. Похоже, что Семён Маркович действительно смог взять дело под свой личный контроль. Ибо думающего и волевого командира роты не осудили, как других арестованных военнослужащих. Его не расстреляли по приказу суда, как заговорщиков и врагов народа. Обвинение об участии Василия Златова в заговоре военных было полностью снято, и он смог вернуться живым и здоровым к своим любимым жене и дочке. После своего освобождения по решению народного суда Василий Стеславович ожидал лишь одного когда его восстановят на прежней должности в Красной армии. Радость от возвращения главы семейства Златовых в поселение оказалась такой яркой, что через положенный срок Арина родила Василию вторую чудесную дочку, которую оба счастливых родителя нарекли Ярославной. Примерно через 3 недели Ванечка, спросив у меня разрешения, на пролётки моего тестя свозил Василия и Арину с малышкой в Барнаул, где они смогли получить в ЗАГСе свидетельство о рождении на Яросламну Васильевну Златову. Пока армейские чиновники гоняли документы Василия Святославича по разным инстанциям и принимали по ним какие-то окончательные решения, Он на некоторое время влился в дружный коллектив артельных охотников и вносил свой посильный вклад, принося в таежное поселение хорошую добычу. Вскоре Василий получил через почтальоншу долгожданное письмо, в котором сообщалось, что его не только восстановили на прежней должности в Красной армии, но и повысили в звании. Пришлось ему срочно менять три кубика в петлицах формы, на одну шпалу, чтобы соответствовать доблестному виду командира и старшего командного состава. Арина очень сильно переживала возвращение своего мужа на службу в армию. Даже когда мы всем поселением отмечали девятый день рождения их дочки Евелавы, она постоянно была в каком-то странном состоянии. После праздничного застолья я отозвал целительницу в сторонку, от всех присутствующих поселян, ехидно спросил. Арина Родасловна, что у тебя так тревожит? Ты сегодня весь день словно сама не своя. Мы пришли чествовать твою красавицу Вериславу, а ты как в воду опущенная. Думаю, что не только я один заметил твоё странное состояние. Лучше поделись со мной, что у тебя на душе творится? Задумавшись на минутку, Арина всё же мне ответила: В последних газетах, что привезла в нашу управу почтальонша, сказано, что 17-го числа начался освободительный поход РККА в Польшу для защиты жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Вот я и боюсь, Демитрыславович, что моего Василя на эту войну отправят. Ежели с ним что случится? то как я одна с двумя девчатами дальше жить буду? Как жили, так и будете жить. Если что, то мы вам всей общиной поможем. Но думаю, зря ты сейчас мыслями о плохом себя голову забиваешь. Я уверен, что нынешняя война с Польшей не будет очень долго продолжаться. В тех же газетах было написано, что правительство Польши на следующий день после начала освободительного похода сбежала через границу в Румынию. А Красная армия и германские войска встретились в районе Брест-Литовска. Между ними никаких боевых сражений не происходило. Германские войска в конце сентября взяли Варшаву. Польское командование, проиграв сражение за свою столицу, подписало акт о полной капитуляции. Так что можешь не переживать. Никто твоего Василия воевать с поляками не отправит. Тем более, что он еще не прошел какую-то обязательную аттестацию после своего восстановления в должности. Он мне сам на медне об этом рассказывал. Вы постарайтесь жить так, чтобы у вас в семье каждый день был наполнен радостью и счастьем. Поняла меня? Поняла, Дмитрий Ярославович. Благодарю за то, что немного успокоил мои страхи. А сейчас пойдём пить чай. Я для чаепития много сладких пирогов напекла, а твоя Еринка несколько тортов приготовила. Счастливая жизнь семьи Златовых закончилась в конце осени, когда всё вокруг занесло снегом. По форсить в поселении в своей новенькой капитанской форме, так как уже через полтора месяца после начала зимы Его воинскую часть загрузили в эшелон и по железной дороге отправили на северо-запад, ибо, как мы узнали из доставленных газет, началась война с Финляндией. Сколько времени она продлится, никто из нас не знал, но все надеялись на её скорейшее завершение. Всю зиму Арина Родасловна была сама не своя, лишь постоянное общение с моей Иринкой поселянской больничке, отвлекала мать двоих детей от тяжелых мыслей. От ее Василька пришло только одно письмо, в котором он кратко сообщил, что они прибыли в Ленинград и через два-три дня их должны отправить на Северо-Западный фронт. Каждый раз, когда почтальонша приезжала в поселение, Арина бежала в управу в надежде получить от мужа письмо, но от него никаких вестей не приходило. Лишь в последние дни зимы, раздав поселянам письма от детей, а мне стопку свежих газет и срочную телеграмму из Москвы, почтальонша, приệcя глаза, вручила ожидающей Арине Радославне удостоверение о погибшем военнослужащем, в котором довольно сухим и казённым языком сообщалось, что в бою за социалистическую родину верной воинской присяге Капитан Златов Василий Святославович, проявив геройство и мужество, был тяжело ранен и умер от ран. Не дочитав до конца похоронку, Арина Златова потеряла сознание и чуть не упала лицом на пол. Но двое наших артельных охотников, находящихся в большой комнате управы, успели быстро среагировать и подхватить ее под руки. Присутствующие лекарки Сразу занялись с своей подругой, стараясь привести её в чувство. Через некоторое время, не добившись никакого результата, наши охотники помогли лекаркам перенести потерявшую сознание Арину в поселянскую больничку, где душевным здоровьем молодой вдовы занялась моя Аринушка. Присутствующий вместе со всеми в управе Ванечка быстро сбегал в дом Златовых и забрал обеих девчат к нам домой. Его порыв был понятен. Девятилетняя Евеласлава уже давно бегала за Иваном как хвостик и даже несколько раз ходила с ним в ближний урман, проверяя ловчие петли на ушастых. Поэтому я не сколько ни удивился решению своего сына. Лишь когда упра опустила, я разместился за своим столом в кабинете и смог прочитать телеграмму из Москвы. В ней моя дочка Злата сообщала, Что Семен Маркович умер от сердечного приступа в своём рабочем кабинете. Похороны состоялись 25 февраля. Когда я поздно вечером пришёл домой, Иринка с Ванечкой уже заканчивали ужинать. Пока я мыл руки, супруга наложила мне в тарелку гречневой каши из старого чугунка, которая до моего прихода томилась в протопленной печи и заправила её подливкой из зайчатины. От одних только запахов у меня сразу же рот слюной наполнился. Положив перед супругой и сыном телеграмму от Златы, я начал свою позднюю трапезу. Мои домочадцы молча сидели и ждали, пока я закончу ужинать. Они неспешно попивали из кружек горячий звар с сушками в прикуску и передавали друг другу телеграмму. Лишь когда я отставил в сторону пустую тарелку, и взял из рук Яринки кружку со взваром, сын спросил. «Отец, что теперь делать будешь? Вызовешь всех семьями в Урманное? Ведь если дядька Семен умер, то заступиться за наших в случае доносов недоброжелателей теперь некому. Как мы дальше жить будем?» «Никого я специально вызывать в поселение не буду, Ванечка». У кого будет возможность, сами на мой 60-й день рождения приедут. Да и побоятся различные недоброжелатели доносы писать. Ведь все прекрасно знают, как товарищ Сталин к нашему семейству относится. Ты же совсем о другом хотел поговорить. Я прав? Прав, отец. Меня вот что интересует. Если война с финнами вскоре не закончится, то почти всех наших артельных охотников, и меня в том числе, могут призвать в армию. Мы уже обсуждали между собой события последних лет. И если бои с японцами на озере Хасан и на реке Халкингол, а также освободительный поход РККА в Польшу можно считать защитой наших рубежей и людей, то войну с Финляндией за честь её территорий николым образом оборонительной назвать язык не повернётся. Я позавчера из города вернулся. Так он нам рассказал, что люди на рынке говорили, будто Красная армия в боях с финами несёт довольно большие потери, как убитыми бойцами, так и ранеными. Д дядька Василий мне говорил, что не хочет воевать против финов, но выступать против приказа командования РККА красному командиру никак нельзя. Приказ есть приказ. Он ведь ещё до своей отправки почувствовал, что может не вернуться с войны. Поэтому-то и попросил меня присмотреть за его дочками. Хорошо, что напомнил, Ванечка. Как там Арины девочки? С ними всё в порядке, отец. Мы с их матушкой уже покормили и в комнатки, где раньше мои тётушки жили, спать уложили. Насчёт кормления Верославы мне всё понятно. А как вы малую Ярославну-то покормили? Ведь она ещё совсем кроха и до сих пор мамкину грудь сосёт. Не переживай, Демидушка, сказала Яринт. Я малышку Ярославну в больничку носила. Арина уже в сознание пришла. Вот и покормила дочку. Мы очень переживали, что у неё после получения похоронки на мужа может молоко пропасть. но светлые боги отвели от мамочки такую беду. Я Арину в больничке пару-тройку дней подержу, посмотрю, как она своё горе и душевную боль перенесёт. А там дальше уже видно будет, что и как. Значит, с Алиной теперь всё в порядке, и она может сама кормить малышку. Я правильно тебя понял, Аринушка? Да, правильно. Но меня вот что беспокоит, Демид. Ещё до того, Как Арина пришла в себя, я смогла ненадолго погрузиться в ее разум, чтобы узнать сильную душевную боль от потери мужа и вернуть целительницу в сознание. Так вот, внутри она довольно сильно изменилась. Я прекрасно помню, как впервые я погружалась в ее сознание, чтобы привести в чувство тогда еще маленькую девочку. Арине в те времена было около пяти лет, И она неожиданно потеряла сознание, играя с детьми под лучами яркого летнего солнышка. Теперь же у меня сложилось такое ощущение, что внутри нашей Еринушки существует не один, а целых два разума. Второй разум очень скрытный и пытается себя никак не проявлять, словно бы спит. Вот только почему-то он люто ненавидит всех людей, кто носит военную форму. Внешний Такое изменение вообще никто не заметит, но теперь я Арину к лечению военнослужащих близко бы не подпустила, потому что независимо от степени тяжести ранений и её лечения, мы в конечном результате будем получать лишь покойников. Я понял тебя. В таком случае ты должна своим распоряжением по больнице определить Арину на лечение только тех больных, кто не имеет никакого отношения к армии и к карательным органам. Еще нам не хватало, чтобы чекисты арестовали Арину Радославну, как врага народа, что убивает раненых военнослужащих на больничной койке. Хорошо, завтра же внесу изменения в распорядок по больнице и четко пропишу, кто из наших целительниц, прошедших обучение по современной медицине, какими больными будет заниматься. Ты-то сам, когда спать пойдёшь? Неожиданно сменила тему разговора Иринка. Немного погодя: "Ты иди отдыхай, а я на кухне с Ваечкой немного пообщаюсь и вскоре тоже отдыхать пойду". "Хорошо", ответила моя супруга и убрав со стола всю пустую посуду в таз с водой, покинула кухню. Дождавшись, когда стихнут шаги супруги в коридоре, Я налил себе в кружку горячего взвара. Сделав несколько глоточков, я сказал Ивану: "На твой вопрос, сынок, как мы дальше жить будем, я отвечу просто. Будем жить, как раньше жили, согласно устоям наших богов и предков. То, что ты со своими друзьями следите за тем, что нынче в нашей стране и в мире происходит, меня только радует. Значит, в дальнейшем Сможете самостоятельно разобраться, что можно обсуждать при посторонних людях, а что нет. И вот еще, что запомни на будущее, Ванечка. И всем друзьям своим в поселении передай. Никогда нельзя раскрывать свою душу перед представителями власти и военными командирами, а также перед посторонними людьми, как бы они не старались показаться вам лучшими друзьями. Думаю, вам понравилось. Одного примера с арестом Василия Златова будет достаточно. А что с ним в действительности произошло, отец? Нам известно только лишь, что его по ошибке чекисты арестовали, а потом, разобравшись, освободили и восстановили в армии. Даже в звании его повысили. Вам известна лишь официальная версия властей? Никто из представителей власти не будет вам говорить, как все было на самом деле. В действительности произошло следующее. Командир полка, которого все считали лучшим другом Василия, написал на него донос чекистам, сообщив, что тот является участником троцкистского заговора. На самом деле, тот просто хотел избавиться от думающего и волевого командира роты, который ему предполагал. мешал заниматься тёмными делами. Василия Святославовича не осудили, как других арестованных военнослужащих, и не расстреляли по приговору суда, как заговорщиков и врагов народа, лишь только потому, что я вовремя смог позвонить в Москву Семёну Марковичу и попросил во всём разобраться. Обвинение об участии старшего лейтенанта Василия Златова в троцкистском заговоре военных было полностью снято, и он смог вернуться живым и здоровым к своим любимым жене и дочке. Заметь, только его одного выпустили, а всех остальных арестованных военнослужащих осудили и расстреляли. Думаю, что и отправка Василия на войну с финами была хорошо продуманной. Кто-то очень хотел избавиться от него, как от свидетеля ошибки чекистов. А на войне, как известно, свои наслужащими всякое случится может. Отец: "Так ты думаешь, что дядькова Селя на войне кто-то из своих мог убить или по заказу чекистов?" "Всё может быть, Ванечка. Вот только мы с тобой об истинных причинах его смерти никогда уже не узнаем. Василий всегда был идеалистом и очень честным человеком. Он свято верил в то, что его призвание состоит в том, чтобы защищать свою родину от врагов. А разве идеалистом быть плохо, отец? Разве идея о построении светлого будущего плоха? Быть идеалистом неплохо. Плохо, когда за чужие идеи погибают молодые и честные люди, у которых остаются дома жены вдовами и дети сиротами. Ведь те идеологи, кто различные идеи о, Построение светлого будущего в молодые умы приносят. Никогда сами в бой с врагом не идут. Они предпочитают сидеть в своих własных кабинетах и отправляют воевать других. Ты вспомни, что было написано в книгах по анархизму, которые я давал изучать. В тех книгах люди, которые распространяют различную идеологию, названы мнимым народом, ибо Они мнят о себе, Бог не вещь то. На самом же деле, они только лишь прикрываются лозунгами заботы о всенародном благе, а сами творят свои темные дела. И никогда не скажут о благе, какого именно народа они заботятся. Понял меня, сынок? Да, отец. Теперь мне стало более понятно высказывание в книге Бакунина. «В республике мнимый народ» народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный, но народу отнуть не будет легче, если палка, которую её будут бить, будет называться палкой народной. Ты совершенно верно процитировал Бакунина, Ванечка. Теперь немного подумай и сравни, сказанное в его книге с тем, что происходит нынче в стране. и о чем пишут все советские газеты. Пока Иван думал, я допил звар и заново наполнил свою кружку. Получается нечто непонятное, отец. Те, кто нынче находятся на различных уровнях власти, арестовывают и уничтожают простой народ, якобы ради блага народа. Разве такие действия могут иметь какой-то здравый смысл? И еще мне показалось, что когда ты говорил про то, что люди, которые распространяют различную идеологию, названы мнимым народом, ибо они мнят о себе «Бог не весь что», ты непонятно почему не захотел до конца раскрывать значение данного словосочетания. Ведь в том же толковом словаре, что стоит у тебя на полке, в кабинете управы сказано, что слово «мнимый» означает «мнимый». воображаемый, фальшивый, поддельный, ложный. Как такое определение может относиться к какому-то народу? 100 лет назад, когда Михаил Александрович Бакунин писал свои труды по анархизму, под словосочетанием мнимый народ понимались всего лишь два народа: американский народ и еврейский народ, так как по своей глубинной сути не тот ни другой не являлись изначально единокровными народами. Как гласят различные легенды и предания, после окончания небесной войны богов и нескольких последующих потопов, почти полностью уничтоживших жизнь в нашем мире, первым появился так называемый еврейский народ. Изначально сие было объединением оставшегося воинства, драктов и различных племён иных пришлых, а также остатков народностей, которых они покорили в нашем мире. Они пытались выживать среди руин городов и поселений, расположенных в прошлом на срединных территориях нашего мира. Вот только объединение у евреев произошло не так, как у нас, на основе единого языка и кровного родства. а на религиозной основе. Больше сотни племён и малых народностей изначально объединили жрецы незримого и невидимого бога. Почему незримого и невидимого? Неожиданно перебил мой рассказ сын. Потому что у евреев запрещено любое изображение ихнего божества. Всех, кто когда-то пытался нарисовать его лик, или создать что-либо наподобие кумира, по приказу священников предавали смерти. Сам подумай, какой образ может быть у их бога, ежели все евреи различаются по своему внешнему виду. Ведь в нашем мире нынче живут непохоже друг на друга чернокожие африканские евреи, желтокожие азиатские евреи, а про различных европейских евреев Те так, знаешь. Каждая из групп считает именно себя истинными созданиями единого Бога и готова за своё первородство сражаться на смерть. Наверное, помнишь из книжек, какие кровавые войны в Европе между сефардами и ашкеназами происходили в прошлом. А ведь обе группы себя до сих пор считают единым еврейским народом. Отпив несколько глотков, Звара я продолжил своё повествование. Слушай дальше, Ванечка. Американский народ появился уже гораздо позже на североамериканском континенте. Тебе уже известно, что он появился в результате постепенного объединения эмигрантов из представителей различных народов. Существует интересное мнение, что к объединению и появлению американского народа приложили свои усердие и помыслы именно представители еврейского народа. Вот только на религиозной основе у них не получилось ничего сделать. И тогда они использовали для объединения неуёмную жажду наживы прибывших в Америку эмигрантов, а также идею очень быстрого обогащения, которая воплотилась в понятии американской мечты. Отец Я только что мне сказал о том, что столетия назад под словосочетанием мнимый народ понимались всего лишь два народа. Значит, сейчас таких мнимых народов стало больше? Ванечка, а разве ты сам не заметил ответ на свой вопрос, когда читал советские газеты? Иван ненадолго задумался, а потом, допив кружку чуть остывшего звара, ответил: Если лишь только по газетам судить, то получается, что добавилось ещё два мнимых народа. Первым можно назвать китайский народ, который объединил более 50 народностей, проживающих на территории нынешнего Китая. Ну, а вторым я бы назвал арийский народ. Под данное понятие ныне пытаются отнести не только все германские и скандинавские народности Европы, то есть тех, в ком течет немецкая кровь, но и коренных жителей высокогорного Тибета и индийских Гималаев. Ты почти правильно ответил, сынок. Вот только нынче добавилось не два, а три мнимых народа. Странно, что читая газеты, ты не заметил появления в нашей стране советского народа, который включает в себя все народности народа. проживающие на территории Советского Союза. Думаю, тебе не надо нам в подробностях объяснять, что к появлению трёх новых мнимых народов также приложили свои помыслы и умения представители еврейского народа. К появлению китайского народа привела деятельность представителей католического общества Иисуса, в котором очень прочно закрепились представители первого мнимого народа. а вот к появлению нынешнего так называемого арийского народа приложили свои усилия представители теософского общества, где также было полно библейцев. Нынешний канцлер Германии не сам придумал идею о том, что все, в ком течет немецкая кровь, являются арийским народом. Он данную идею позаимствовал у последователей теософского учения «Ария». о тайной дектрине, которые создали свои общества не только в Индии, в Англии и в Америке, но и в странах Европы. Будущий канцлер просто смешал полученные знания теософского учения с различными мистическими преданиями германских и скандинавских народов, а после изложил их в книге «Моя борьба». Я прочитал эту книгу, когда бывал у деда Ивана, Вот только, как я понял из прочитанного, автор сильно ненавидит всех евреев и считает их изначальными врагами арийского народа. Не всех, Ванечка. Не всех ненавидит, а только тех евреев, кто ему мешал добиваться власти или присоединился к иудеям, которые объявили 7 лет назад войну Германии и ему лично. Тех евреев кто действительно трудился на благо арийского народа и всячески помогал ему прийти к вершинам власти, тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед нынешним немецким государством или национал-социалистической рабочей партией, германский канцлер стал награждать особым званием – почетный ареец. Ты лучше вспомни, как в начале прошлой осени к нам в поселение приезжал арейский, Палятагитатар из Барнаула и всем нашим жителям разъяснял, почему был заключён договор о мире с Германией. Наверное, помнишь, как он говорил, что Советский Союз и Германия являются социалистическими государствами. В обеих странах к власти пришли представители социалистических рабочих партий. Вот только в Германии нынче строят социализм национальный. так как их партия стремится построить светлое будущее только для немецкого народа у нас же в стране строится социализм интернациональный ибо наша всесоюзная коммунистическая партия большевиков стремится создать светлое будущее для всех народов советского союза я хорошо помню что говорил нам лектор отец меня вот что смущает Ежели во всём как следует разбираться, то получается, что именно еврейские мыслители приложили свои знания и умения к созданию множества политических партий и тайных обществ. Они всегда заявляют, что борются за общечеловеческие равные права, мирное сосуществование и народное счастье. Как же тогда получилось, что еврейский народ во все времена был самым гонимым, ведь гонение на него началось не после распятия Христова, а еще до его рождения? Все дело в высшем руководстве данного народа. В их сообществе действуют свои законы и от всех евреев требуют соблюдать общинный образ жизни. Они всегда обязаны поддерживать представителей своего народа, даже если те друг друга терпеть не могут. Вот в итоге и получается, что кто-то из высших кланов или жрецов сделает какую-нибудь пакость представителям другого народа, а отвечать за содеянное уже приходится простым евреям. Ибо их обязали друг за дружку ответ держать. А люди там все разные. Одни стремятся к власти над другими народами, другие к накоплению богатства, а третьи просто хотят жить. трудиться и растить своих детишек. Запомни, сынок, о людях не важно, какой они национальности, всегда надо обсудить по их делам. Многим людям лень разбираться в том, кто и в чём виноват. Гораздо проще придумать образ врага и всем миром устроить на него гонения. Да знаю я об этом. Мне тут вспомнился недавний случай Когда мы охотились на среднем Урмане, то под встречали трёх деревенских парней. Они свои ловчие петли и силки на зайцев в лесу проверяли. Пообщались мы с ними возле костра. И вот что я от них услышал. Они не хотят идти в Красную армию и воевать за советскую власть, которая у них всё отняла, а их отцов раскулачила и расстреляла. Как высказался Один из деревенских парней в нынешней России, в основном евреи, находятся у власти. Вот пускай они за свою власть и воюют. Я ничего ему не ответил и промолчал, помня твои наставления, что под видом сильно обиженных на советскую власть могут всякие провокаторы появляться. А когда мы расстались в лесу с деревенскими, я невольно подумал: а что, ежели Тот парень мне правду сказал. Ведь если помимо нынче идущей финской войны начнётся какая-нибудь новая война с более сильным противником, то кто же тогда нашу страну защищать будет? Почему ты о новой возможной войне задумался, Ванечка? Как меня дед Иван учил, между строк читать газеты. Вот и получается, что всё к новой войне идёт. Сначала Японцы решили наши силы проверить в Монголии. Красная армия от них отбилась, но понесла большие потери. Потом состоялся освободительный поход РККА в Польшу, где снова не обошлось без потерь в армии. Вот теперь идёт война с финнами, и опять Красная армия несёт большие потери. Складывается такое ощущение, Словно никто из командиров не читал свой же военный устав. Ты про какой устав говоришь, сынок? Про полевой устав РККА, изданный в прошлом году. Я его у дядьки Василя прочитал. В нем говорится, если враг навяжет нам войну, рабочая крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем вести наступательно, с самой решительной целью полного разгрома противника на его же территории. А через десяток страниц в том же уставе написано: "В любых условиях и во всех случаях мощные удары Красной армии должны вести к полному уничтожению противника и быстрому достижению решительной победы малой кровью". Вот как-то не вяжутся у меня в сознании большие потери нашей армии в боях с победами малой кровью. И чего ты удивляешься? Войны идут не по воинским уставам, а по сложившейся обстановке на фронте. Кроме того, ты почему-то не обращаешь внимания на название армии нашей страны. Она называется Рабоче-крестьянской, не просто так, а потому что в её ряды призывают только рабочих и крестьян. Сам подумай, появится ли у них желание воевать за советскую власть после того, как их родные или близкие знакомые пострадали от карающих органов страны. Я даже не буду уточнять, отправили ли в лагеря их или расстреляли по решению суда. Вот от такого нежелания воевать и получаются очень большие потери в боях. Значит, Красная армия никого вообще защищать не сможет. Я правильно понял? Нет. Ты опять поторопился, Ванечка, и сделал неправильный вывод. Нашу армию нельзя будет победить только в том случае, когда все бойцы и командиры осознают, что они сражаются с врагами и отдают свои жизни не за советскую власть, не за партию или правительство. а за своих родных и близких, за свою родину и землю своих предков. Если тебе и твоим друзьям-охотникам придется идти воевать, то всегда помните, за что вы сражаетесь. Умереть за родину много ума не нужно, а вот для того, чтобы выжить в тяжелых боях и уничтожить как можно больше врагов, для этого своей головой пользоваться надо. Я понял тебя, отец. Вот и хорошо, что ты меня понял, сынок. А теперь давай быстро наведём порядок на кухне и пойдём отдыхать. Завтра нам много дел предстоит сделать. Перемыв посуду, мы с сыном прибрались на кухне и пошли спать, каждый в свою комнату.